Глава 13. Откинувшись назад на удобное сиденье, Вероника проводила глазами охранников, открывающих ворота. А потом машина помчалась по ровной проселочной дороге, аккуратно выложенной бетонными плитами. За окном проносились стройные, неизменно зеленые ели, изящные желтые березы, нарядные красные осины и рябины. Веронике казалось, что деревья танцуют, повинуясь прохладному ветерку-хореографу. Наблюдая осеннее буйство красок, залитое веселым солнцем, из шикарного Феррари, за рулем которого сидел мужчина и ее мечты, Ника вновь подумала, что все происходящее с ней в последнее время это просто прекрасный сон. Это слишком хорошо и слишком невероятно, чтобы быть правдой, отметила она, вглядываясь в красивый мужественный профиль своего нового знакомого. Реальность порой оказывается удивительнее самого невероятного вымысла. Мягко отозвался тот, кто еще недавно прикрывал ее своим телом от пуль. Приехав в город, Алекс оставил машину на первой же попавшейся на пути парковки и повел девушку на прогулку. Чувствуя все, что происходит в ее душе и понимая, в каком смятении находятся ее мысли, Алекс не нарушал их молчания. Так они спокойно, прогулочным шагом. Прошли пару кварталов. Кажется, шестидесятые снова в моде. Пробормотал Алекс, увидев идущего им навстречу длинноволосого парня в модной яркой одежде. Поравнившись с этим франтом, он одним молниеносным резким ударом нокаутировал его, сломав парню нос. «Тебе что, его прическа не понравилась?» — воскликнула пораженная Вероника. «Нет», — ответил воин Света. Просто это вор-карманник, только что обокравший пожилую женщину. Объяснил он ситуацию, нагибаясь к поверженному воришке, и вытаскивая из его нагрудного кармана потрепанный женский кошелек. Как тебе не стыдно? С укором произнес воин света, погрозив пальцем скорчившемуся на земле от боли парню. Еще раз сделаешь подобное, убью, предупредил он таким тоном, что тот в испуге тут же энергично закивал головой всем своим видом, изображая, что он все понял и искренне раскаивается во всех своих дурных поступках. Пойдем, сказал Алекс Веронике, беря ее под руку. Когда они подошли к троллейбусной остановке, девушка увидела рыдающую пожилую женщину, которая стояла рядом с коммерческим ларьком и, прикрыв лицо худыми руками, тихо плакала. Бабушка, это не вы потеряли? поинтересовался Алекс, подходя к старушке и протягивая ей кошелек. Убедившись, что все деньги на месте, пенсионерка уставилась на Алекса и Веронику, как на своих спасителей. «Спасибо, ребятки!» — схлипнула она. Наблюдая на лице этой бабушки, прошедшей через войну, голод и нищету, выражение такой благодарности, от которой сжималось сердце, Вероника поймала себя на мысли о том, что именно в этот момент она приняла твердое решение. Окончательное и бесповоротное. Она останется в Ордене. Останется для того, чтобы помогать несчастным, беспомощным и беззащитным людям. Таким, как эта милая бабуля. «Вам надо быть осторожнее, а то так недолго и без пенсии остаться», — хитро подмигнул Алекс. И Вероника успела заметить, как едва уловимым движением фокусника он подкинул в карман этой пожилой женщины стопку сложенных пополам купюр. «Да хранит вас Господь!» Перекрестила их бабушка и еще долго с благодарностью смотрела им вслед, прижимая старческими руками к груди вновь обретенный потрёпанный кошелечек. Вечером, вернувшись с прогулки, Вероника сказала о своем решении Марии и Алексу. «Я хочу остаться с вами», — уверенно произнесла девушка. «Ну, слава Богу!» С облегчением и радостью выдохнули они оба чуть ли не в один голос. «Завтрашнего дня Алекс станет твоим тренером. Он научит тебя всему, что знает сам», — отметила Мария. «Я очень рада, что ты решила остаться с нами», — искренне добавила женщина, с теплотой выглядываясь в глаза племянницы. «Теперь все будет хорошо. Кстати, ты не против, если мы иногда будем называть тебя сокращенно?» «Никой», — спросила женщина. «Может, сразу Никитой?» — хитро улыбаясь, предложил Алекс. «Я не против» кивнула девушка. «Отлично», — обняла ее Мария. «Итак, Ника, завтра с утра Алекс отвезет тебя на твою бывшую работу в библиотеку, где ты напишешь заявление об уходе. Не волнуйся, никаких проблем не будет, с директором библиотеки мы уже договорились». Успокоила она девушку, опередив ее вопрос. «Затем Алекс отвезет тебя в общежитие, откуда ты заберешь самые дорогие твоему сердцу, самые важные для тебя вещи». А потом вы прокатитесь по магазинам. Купить необходимую одежду и обувь. Постарайся выбирать не только красивые, но и практичные вещи. Рекомендую купить джинсы, кожаные брюки, юбку, плащ и куртку, которые можно легко отряхнуть от земли, крови и грязи. Обтягивающие водолазки, свитера и блузки, чтобы их рукава ни за что не цеплялись. Обязательно купи спортивки, футболки и кроссовки для занятий в спортзале. И с завтрашнего вечера для тебя начнется время интенсивных тренировок. Я очень рада, что ты осталась с нами, Вероника. А сейчас идите поужинать и отправляйтесь по своим комнатам отдыхать. Завтра у вас будет напряженный день.